Глава 20 Я зашла в свой подъезд и, поднимаясь по лестнице, вдруг увидела Авельянова, сидящего на ступеньках и обхватившего руками голову. «Дима, что ты здесь делаешь? Что случилось?» — спросила я, доставая из сумки ключи от квартиры. Авельянов поднял голову, и в его взгляде, полном отчаяния, я прочитала, что случилось нечто ужасное. Еще никогда мне не доводилось видеть его таким расстроенным и потерянным. Даже тогда, когда я уличила его в хакерстве и могла передать в руки правосудие, глаза Димы смотрели на меня более оптимистично. Я открыла квартиру и жестом пригласила его зайти. Авельянов поднялся со ступеньки, и только тогда я поняла, что при нем нет его сумки с ноутбуком. «Ну, рассказывай, что же приключилось? Тебя обидел твой важный клиент?» Живо поинтересовалась я, хотя подумала, что, не закончив одно дело, не хотелось бы браться за другое. Я до него не дошел. Татьяна Александровна меня ограбили, дрожащим голосом сообщил Дима. Сумку с ноутбуком и сотовым телефоном увели. Как это увели? Кто? Недоумевала я. Не знаю. Я вышел от вас и сразу же направился к заказчику. Он здесь недалеко живет, в двух кварталах отсюда. В общем, кто-то меня сзади по башке ударил, и я упал на газон в полной отключке. Пришел в себя, котелок кружится, все как в тумане. Я даже не сразу сообразил, что сумки нет. А потом услышал голос сверху. Девчонка лет двенадцати на балконе стоит и говорит мне, что видела, как дяденька, который на меня напал, сел в машину и уехал. Еще она мне номер машины назвала. Я сразу к вам пошел, а вы, Татьяна Александровна, уже уехали. Вот и сидел в подъезде, ждал вас и, наконец, дождался. Помогите мне вернуть ноутбук. Дима смотрел на меня умоляюще. «Клиент, наверное, уже оборвал мой телефон. Да он просто убьет меня, если узнает, что информацию, которую я для него расшифровал, попала в чужие руки. Помогите мне, пожалуйста». «Так, Дима, успокойся. Присаживайся сюда, давай будем анализировать». «Давайте». «Тебе не кажется, что сумку украл тот, кому была интересна расшифрованная тобой информация, то есть врагам твоего клиента?» – подсказала я. «Кажется», – согласился Дима. «Попробуй предположить, кто это». Пусть не фамилия, хотя бы род занятий. Татьяна Александровна, а может быть, надо от машины плясать? Девочка сказала, что это белая десятка с номерным знаком Е-323. Вы же можете выяснить, кто ее владелец. «Дима, ты сказал белая десятка?» Вскрикнула я от мысли, что ограбление Авельянова оказывается связано с моим расследованием, а не с его серьезным клиентом. Да, девочка так и сказала десятка белого цвета, подтвердил Дима, и я со всей серьезностью осознала, что ответственность за случившееся с ним целиком и полностью лежит на мне. Я тут же позвонила Кирьянову и обрисовала ему ситуацию. Володя, может быть, ты попросишь своих коллектор мазнуть эту десятку и обыскать на предмет ноутбука? Таня, ты просишь невозможное, сказал Кири и пояснил. Если бы мы знали, в каком направлении эта машина сейчас движется, то проблем бы не было. А как я, по-твоему, оповещу постовых по всему Тарасову? У меня нет таких полномочий. Надо, чтобы твой знакомый обратился с заявлением в милицию, и тогда, возможно, будет объявлен план перехват. Но, насколько я понимаю, времени прошло уже немало. К тому же твой пострадавший сам ничего не видел. А вдруг его разыграли? Володенька, неужели ничего сделать нельзя? Почему нельзя, можно? Я могу выяснить, кому принадлежит эта машина. Кири, сделай это, пожалуйста, побыстрее. Хорошо, будь на связи. Я тебе перезвоню, — сказал Кирьянов и отключился. Я посмотрела на Диму, он снова обхватил голову руками и, казалось, не верил, что ситуацию можно как-то исправить. Мне хотелось приободрить его. И с моего языка едва не сорвалось, что в крайнем случае он получит от меня деньги на новый ноутбук и мобильник. Я вовремя спохватилась, как-никак компьютер, да и сотик Кавельянова были очень и очень дорогими. А мой нынешний клиент из разряда скупердяев. Поэтому еще неизвестно, получу ли я от него требуемую сумму в счет компенсации накладных расходов. Оставаться же самой без зарплаты не хотелось. «Черт с ним с ноутбуком», — пробормотал Дима. «Меня ведь убьют за утечку информации. Там такое, такое». Я даже вам, Татьяна Александровна, не могу об этом рассказать. А что ж ты, Дима, такой неаккуратный? Расшифровал суперсекретную информацию и ходишь с ней по улицам. Ты бы какой-нибудь свой код поставил, что ли, хотя бы от таких не слишком уверенных пользователей, как я. Я, конечно, ввел пароль, но это так, игрушка. Любой школьник, увлекающийся программированием, за 10 минут вскроет. Послушайте, а ваша клиентка к этому грабежу случайно не имеет отношения? По-моему, она такая подозрительная. «Дима, я буду с тобой откровенна. Мне кажется, что ограбили тебя вовсе не из-за той информации, которую ты для своего заказчика расшифровывал, а из-за той, что была на дискете моей клиентки записана. Тогда вынужден вас огорчить. Они смогут ее найти в корзине, если догадаются туда заглянуть. Это не так-то для нас и страшно. Наши противники просто узнают, каким компроматом мы располагаем и определят, опасно ли это для них или нет. А если они сунут нос в чужую информацию, а потом воспользуются ей, тогда пиши, пропало. Мой заказчик наверняка уже своих людей ко мне на квартиру послал. Знаете, он ведь бандит? Мне дом появляться нельзя. Хорошо, я отвезу тебя на свою конспиративную квартиру. Эту ночь переночуешь там, а потом видно будет. Нет, крышка мне, точно крышка, прочитала Вильянов. Не надо было мне в это дело ввязываться. «Но как устоять, если такие хорошие бабки обещали?» «Эх, Димочка, ведь предупреждала же я тебя. Не связывайся больше с криминалом». «Это не совсем криминал. Не могу я вам большего сказать, Татьяна Александровна, лучше и не спрашивайте», — взмолился Дмитрий. «Собственно, я и не горела желанием узнавать, что за информация попала в руки Кавильянову. Мне бы со своими проблемами разобраться». Все мои надежды были на Кирьянова, и он вскоре позвонил. А у тебя, Танюша, соседи, оказывается, не очень хорошие, сразу же заинтриговал меня Киря. Кого ты имеешь в виду? Турилкина Олега Романовича, который проживает по соседству с тобой в доме тридцать семь, дробь тридцать девять. Понятно: значит, в девятиэтажке живет владелец Белой десятки. Он же родной брат директора Тарпластмета. Теперь многое становится ясным. А какая у него квартира? Сорок вторая. Хочешь к нему в гости наведаться? Возможно. Пока не решила. Спасибо тебе, Володя. Татьяна Александровна, вы узнали, кто на меня напал, да? Обрадовался Авельянов. Да, Дима, кое-что прояснилось. Но делать скоропалительных поступков не стоит. Я должна все обдумать. Пойду сварю кофе. Дима, ты хочешь кофе? Авельянов вяло пожал плечами.